Обыкновенно потерпев крушение, они переводились в пограничную стражу или забрасывались судьбою в какие-либо полки на Дальневосточную окраину или Закавказье, где обстановка давала удовлетворение их беспокойных натур. Из прекрасной дворянской семьи лифлянских помещиков барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать, овдовев, Молодой вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства, мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгер с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольно определяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненый и награжденный солдатским Георгием,